Лермонтов Михаил Юрьевич Михаил Юрьевич Лермонтов – русский поэт, писатель и живописец. Родился 3 октября 1814 года в Москве в семье армейского капитана. Вскоре мать мальчика умерла, из воспитания внука взялась бабушка с ее стороны, полностью исключив общение с отцом, которого считала виновным в смерти дочери. Поэтому детство Михаила прошло в основном в имении Тарханы Пензенской губернии. Здоровье его было очень слабым, и бабушка, посвятившая жизнь внуку, по рекомендации докторов, часто возила его на Кавказ, славившимся своей великолепной исцеляющей природой. Как оказалось впоследствии, Практически вся будущая жизнь, творчество и даже смерть Лермонтова будут связаны с Кавказом. В 1928 году Михаил поступает в Московский университетский благородный пансион. В то время он уже интересуется поэзией, а его кумиром становится Александр Сергеевич Пушкин. В 1930 году пансион, в котором обучается Лермонтов, преобразуют в гимназию, и он покидает его. В том же году Михаил поступает в Московский университет на нравственно-политическое отделение. Тогда же он знакомится со своей музой Сушковой, которой посвящает одни из первых своих стихотворений «К Сушковой», «Ночь», «Подражание Байрону» и другие. В раннем творчестве поэта, за редким исключением, Преобладает именно любовная лирика. После мимолетного увлечения Сушковой стихи посвящаются сестре однокурсника Лермонтова Лапухиной, с которой у него были наиболее длительные отношения. Позже в любовно-лирическом творчестве поэта наступает спад и появляются стихотворения на социальную тему однако он еще не раз вернется к тематике своего раннего творчества. В 1832 году Михаил бросает учебу в университете и перебирается в Петербург, надеясь продолжить обучение там, однако ему не засчитывают курсы, оконченные в Москве. Начинать обучение заново ему, конечно же, не хотелось, и, последовав совету родственников, Он решает пойти по стопам отца и связать карьеру с военной службой. Вскоре Лермонтов поступает в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Там он проводит два года, во время которых литературное творчество практически отсутствует. Военное заведение со своим жестким распорядком и нарядами практически не оставляло необходимого для этого свободного времени. Новый этап творчества начинается в 1834 году, когда он выпускается из училища в звании Корнета и зачисляется в гусарский полк. Тогда же выходит его поэма «Хаджи Абрек» — первое произведение поэта, появившееся в печати, да и то, по некоторым сведениям, не с подачи самого автора. Вообще данный период в творчестве оказывается довольно плодотворным. Лермонтов пишет драму «Маскарад», которая при жизни поэта была под запретом, начинает работу над романом «Княгиня Лиговская» и поэмами «Сашка» и «Боярин Орша». Последнее произведение несколько отличается от всего написанного Лермонтовым ранее, Это историческое произведение о боярене эпохи царя Ивана Грозного. Позже Лермонтов пишет песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Отечественной войне 1812 года поэт посвящает одно из самых известных своих поэтических произведений Бородино. В 1837 году Лермонтов Возмущённый смертью своего творческого кумира Пушкина, пишет не менее известное стихотворение Смерть поэта. Стихотворение сильно задело императора, и поэта немедленно арестовывают по обвинению в распространении произведений, затрагивающих честь государства. Находясь под арестом, Лермонтов продолжает писать. Появляются его стихотворения. Сосед узник и пленный рыцарь. В 1837 году Лермонтова переводят в Драгунский полк на Кавказ. Фактически этот перевод является ссылкой. Неудобного поэта нужно как можно скорее убрать из столицы и без того возмущенной смертью великого русского поэта. Добираясь до места своего назначения, Лермонтов заболел И несколько раз останавливался для лечения в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске. Путешествие по Кавказу ознаменовало последний этап творчества поэта. Основываясь на рассказах местных жителей, он пишет сказку Ашик-керип. Впоследствии появляются и другие произведения о Кавказе: Дары Терика, Казачья колыбельная песня и другие. Кроме того, великолепная природа этого края пробуждает в Лермонтове художника. Он вспоминает свое увлечение детства и начинает писать картины. Основной темой художественного творчества, конечно же, становятся пейзажи, но среди произведений Лермонтова также встречаются портреты и даже сцены из жизни народов Кавказа. Благодаря заботам бабушки, продолжающей опекать своего внука, ссылка была значительно сокращена, и в том же году Лермонтова переводят сначала в Гродненский, а затем в Лейбгвардии гусарский полк, стоявший в царском селе. В 1938 году Лермонтов возвращается в северную столицу. Это период наибольшей известности поэта. Он знакомится с окружением Пушкина – Жуковским, Вяземским, Плетневым и Карамзиным. В 1840 году выходит его сборник стихотворений, а затем и «Герой нашего времени» – одно из самых известных прозаических произведений Лермонтова. В 1840 году у поэта происходит ссора с сыном французского посла Барантом. По свидетельству очевидцев, причиной спора стала княжна Щербатова, которой были заинтересованы оба. Ссора оказалась довольно серьезной, такие в то время обычно оканчивались лишь дуэлью. В результате дуэли оба ее участника остались в живых, однако после нее Лермонтов был арестован. После этого вновь последовал перевод на Кавказ, но на этот раз в действующую армию в Тингинский пехотный полк. В начале 1841 года Лермонтов на некоторое время приезжает в Петербург в отпуск. В планах поэта по окончании ссылки уволиться из армии и продолжить заниматься исключительно литературной деятельностью. Однако планам этим, к сожалению, не суждено было сбыться. Возвращаясь на Кавказ, Лермонтов останавливается на некоторое время в Пятигорске, где встречает знакомого по юнкерской школе Мартынова. Однако между старыми друзьями неожиданно происходит ссора, и Мартынов вызывает Лермонтова на дуэль. Михаил принимает вызов, но не намеревается стрелять в своего друга. И 27 июля Мартынов убивает Лермонтова на дуэли у горы Машук. За свою довольно короткую жизнь и еще более короткий творческий период Михаил Юрьевич успел написать около 400 стихотворений и 30 поэм, не считая неоконченных. Правда, большая часть их была опубликована лишь после смерти великого литератора. Сохранились и некоторые его художественные работы. «Похоронен Лермонтов» был в фамильном склепе в Тарханах. Произведение Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэмы «Ангел смерти», «Азраил», «Аул бастунжи», «Беглец», «Боярин Орша», «Две невольницы», «Исповедь», «Корсар», «Монго», «Моряк», «Мцири». «Олег», «Песня про купца Калашникова», «Сашка», «Сказка для детей», «Тамбовская казначейша», «Хаджи Абрек» и «Черкесы». Повести «Герой нашего времени», «Демон», «Джулио», «Каллы», «Литвинка», «Последний сын вольности» и «Преступник».